Волчье логово В глубокую балку пойти за топливом. Там стены глубокой чаши, Небо там сине синя Кусты до да камни. Солнечный зной курица Дрожит, млеет. Спят тысячелетние пни дубов, Заваленные камнями. Во сне последнем Я обужу их своей мотыгой. С гулом и свистом летят их проснувшиеся куски солнца. Будут светить зимою. Дремлет на солнце пёки каменная змея, желтобрюх. Заслышит шаги, поведёт сонным глазом и завернётся. Знает меня. Привык. Я побаюкаю его тихим свистом, а он всё дремлет,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 Это было полной весной, когда цвели глицинии по веранде, и чёрный дрозд на верхушке старого миндаля тихо-нежно насвистывал вечернюю песенку нашему новоселью. «Привет!» наглядело всё. Розовые кусты шиповника по ограде, белые стены домика с зелёными ставенькими ушами, павлин, прибирающийся под кедром к ночи, синий дымок над кухней первого ужина —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 и погасающими глазами будет смотреть на сад, новый всегда, и на неменяющуюся звезду над Бабуганом. Тогда я нашел тебя, товарищ моей работы, дубовый пень. Ты валялся под кипарисами в полутьме, в затишье. Я хозяйственно оглядел тебя, обласкал взглядом. Я так был счастлив в тот вечер. Я тебя обнял и выкатил на свет Божий. «Радуйся, и ты с нами!»